Глава седьмая. Я спала в своей старой комнате, и море шумело у меня в ушах. Когда я проснулась, было светло, а отец так и не появился. Я сварила кофе и выпила его очень медленно, и тянула время как могла. На душе у меня было несообразно тяжело. Чего я ждала? Что мне заколют упитанного тельца? На меня все еще давила мрачность вчерашнего праздника, а состояние дома только ухудшало дело. Я решила выйти наружу. Небо было затянуто облаками, с гулю, доносились крики чаек. Должно быть, уже пришло время отлива, я надела куртку и пошла поглядеть. Лагулю сначала чуешь, только потом видишь. При отливе пахнет всегда сильнее. Водорослями, рыбой. Чужаку этот запах может показаться неприятным, но мне он навевает сложные ностальгические ассоциации. Подходя со стороны острова, я видела заброшенные солончаки, блестящие в серебристом свете. Старый немецкий бункер, полузакрытый в дюну, похож был на детский кубик, брошенный с неба. Из башни шел дым, видно, Флин готовил завтрак. Лагулюза, прошедшие годы пострадал сильнее всего остального леса Лана. Под брюшье острова сильно размыло и памятная мне с детства тропа ушла в море, оставив вместо себя беспорядочный каменный оползания. Ряд древних пляжных веранд, памятных мне с детства, смыло.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 Я начала понимать пессимизм о Теогеноле. В случае сильный прилив с ветром в ту же сторону, и вода пойдет вверх по ручью, перельется через дамбу на дорогу. Но главная перемена в Лагулю была гораздо красноречивей. Крепостные стены из водорослей, которые всегда были тут, даже летом теперь исчезли, осталась полоса голых камней, неприкрытых и слоем грязи. Меня это удивило, неужели ветра переменились? Как я уже говорила...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 Я думал прийти пораньше и проверить, пока не явится пол деревни искать святую. Святую, он покачал головой. Боюсь, умыс ее нет. Должно быть, приливом откатило в сторону. Здесь такие сильные течения, вполне возможно, она уже на пол пути к Лагулю. Я ничего не сказала. Не знаю насчет святой, но вот чтобы смыть садок для омаров, одного течения недостаточно. Когда я была ребенком, мужчины и Бастуне бывало залегали в дюнах, поджидая друг друга, вооружившись дробовиками зарядом каменной соли. Каждая семья надеялась поймать другую на месте преступления. «Везет вам», — сказала я. «Ничего, справляюсь», — сверкнул глазами он. Но еще мгновение он отвлекся, выкапывая пальцами босых ног жемчужинки дикого чеснока, растущие в песке.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 И опять глянула на садки. Он прижал Амаров, чтобы они не подрались. «Элеонору Генуле нынче ночью сорвало со швартов, продолжал Флинн. «Они думают на Бастоне, но, скорее всего, это ветер». Наверняка Аллен Генуле, его сын Гелена и его отец Матья встали с рассветом и ищут пропавшую Леонору.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 Может, просто размерами, ряды аллеи надгробий, на всех саланские фамилии, сотни, а может и тысячи бастане, генуле, про и наших, про то, все разлеглись на солнце, как усталые купальщики на пляже, забыв свои распри. Второе, что бросается в глаза, размер этих надгробий, отполированные ветром, покрытые шрамами великаны из островного гранита, они стоят как обелиски, пришпиленные собственным весом к островной земле.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 Лабуш всегда служил моему отцу убежищем. Даже сейчас я чувствовала себя виноватой, словно вторгалась в чужую тайну. «Пойдем на вершину дюны», — сказал Флен, поняв мою нерешительность. Оттуда все видно. Я долго стояла неподвижно на вершине дюны, глядя вниз на лабуш. И давно оно так спросило я, наконец, после весенних штормов. Кто-то пытался уберечь могилы.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 Мой отец убрал ее красными цветами и коралловыми бусами в честь святой Марины. Эти скромные приношения на каменном островке выглядели странно жалкими. Должно быть, отец принял происшедшее очень близко к сердцу. Он глубоко суеверен, и, пожалуй, даже звон Маринетты не был для него такой значащей вестью, как это. Я шагнула к дорожке. Не стоит, предостерег Флин. Я не обратила внимания.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 А может, скажешь хоть что-нибудь? Тишина, взмах крыльев, ну, тишина. У него за спиной на дюне стоит Флейн, наблюдает, что не отставала я. Теперь бабочки порхали у меня в голосе, он дрожал. Мне трудно было дышать, и я вернулась. Может, ты все-таки хоть что-нибудь скажешь? Мне на мгновение показалось, что в глазах у него что-то мелькнуло. Может, я это выдумала, но как бы то ни было один миг, и все исчезло.